Глава седьмая. утро пошел снег, и работа возобновилась с большей скоростью. Хоть мышцы и ломило после вчерашнего многочасового труда, но горячее желание пробраться, наконец, в пещеру придавало дополнительные силы. Азарта хватил даже внешне равнодушного врожика, и к полудню, несмотря на разыгравшуюся непогоду, проход удалось расчистить все четверо осторожно заглянули внутрь. Открывшийся взору тоннель был достаточно высок даже для рослого медведя, но конец его терялся во мраке. Стоял невыносимый запах, но тоннель был совершенно пустым, хотя никто не мог сказать, что скрывалось дальше во тьме. Идти решили в следующем порядке. Первым двигался Онур, за ним Ирве, рядом с которой рыжей тенью скользил лис, затем следовал вожек замыкал шествие медведь с вороном на плече еще утром северяне как и намеревались накануне нарубили сосновых веток для факелов несмотря на демонстративное игнорирование процесса княжичьем поэтому в тоннель вступили подзыбки свет который позволил бегло осмотреться это один из немногих выходов наверх — пояснила Ирве. — Мы торговали с пейродом. Здесь было место встречи доверенных лиц. — Но это же территория безымянного королевства, — наморщив лоб, сообразил медведь. — Во взаимоотношения верхних государств мы никогда не вмешивались, — дипломатично ответила жрица. — Десятилетиями такой порядок всех устраивал, и у нас не было причин выяснять, где чья граница. — Кто поднимался наверх? — Ты? — спросил медведь. Но Ирви отрицательно покачала головой. — Мое дело глубоко под землей, — промолвила она. — Наверх выходили только главы ремесленных гильдий для обмены и вряд ли они удалялись от этой площадки. Наши глаза не предназначены для яркого солнечного света. — Это так, — подтвердил Онур. «Когда мы оказались наверху, то едва не ослепли в первые дни. Немало времени прошло, прежде чем мы сумели приспособиться. И тем не менее ты утверждаешь, что внизу будет свет», — с иронией напомнил княжичу медведь. «Я не говорил, что он будет исходить от солнца», — фыркнул тот и ускорил шаг. «А почему стоит такая вонь?» — вступил в разговор в рожек. Ирви и Онур беспокойно переглянулись, но ответа дать не смогли. Компания долго шла под неверным светом факелов, не встречая ни единой живой души, кроме редких мелких слизняков и юрких мокриц. Не было даже летучих мышей, обыкновенно находящих в пещерах свое пристанище. «Уныло тут у вас, нечего сказать». — хохотнул медведь, когда созерцание голых стен изрядно ему наскучило. Но Онур вдруг остановился. Дорога заканчивалась резким обрывом. — И что дальше? — недоуменно вскинул брови в рожек. Женщина, ты ошиблась входом? — Нет, нет, ошибки быть не может, — засуетилась Ирве. — Это нужный нам тоннель. Здесь была лестница. — Каменная? — уточнил рыжий командир. Деревянная, упавшим голосом прошептала жрица, поскольку ничего похожего вокруг не наблюдалось. Лестницу ставили только для встреч с представителями природы, сухо заметил Онур. Сверху вниз, конкретизировал врожек. Что? не понял Онур. Лестницу спускали вниз, а не поднимали наверх. Да, это так подтвердил княжич. — Значит, если ее нет наверху, то и внизу ее тоже не может быть, — продолжал размышлять вслух в — Ну-ка дай! — потребовал он второй факел у Онура и подошел к краю обрыва, внимательно всматриваясь в его глубину, а затем бросил горящую ветку вниз. — Как вы подавали сигнал, чтобы спустили лестницу? — Был колокол. — Княжич подошел к врожеку и замер рядом с ним, наблюдая за полетом факела. — В день наводнения его явно никто не услышал, — мрачно процедил медведь. Преодолевая противную слабость в ногах от головокружительной высоты, он всмотрелся в тьму и за несколько мгновений до того, как факел достиг земли, увидел страшную картину. Внизу, беспорядочной, отвратительной грудой, высилась гора мертвых человеческих тел, таращившихся пустыми глазницами искалившихся полуистлевшими ртами. Прохладный воздух пещеры не дал им разложиться полностью за прошедшее время. Но зрелище полусгнивших останков ужаснуло путников больше, чем если бы перед ними предстали высохшие скелеты. Отвратительный запах получил свое объяснение. То была смерть и отчаяние, и безнадежность. Ирве догадалась обо всем, не сделав даже попытки подойти к краю обрыва. Она прижалась к стене и сотрясалась в дикой дрожи, лицо ее побледнело, А глаза с расширившимися от ужаса зрачками стали до того темными, что были похожи на две жуткие ямы, подобные той, где оказались десятки ее соплеменников. Медведь с тревогой посмотрел на жрицу, но не решился приблизиться. Казалось, тронь ее, и женщина зайдется в безудержной истерики Что дальше? — жестко спросил врожек. — Нам нужно вниз, — глухо ответил Онур. Его красивое лицо исказилось от обуревавших сердце эмоций, но ни единым звуком он не выдал своего потрясения. — Понятно, но как? — наемник посветил вокруг факелом. — Лестницы нет, похоже, ее забрали. Если попробуем прыгнуть, — он с сомнением глянул еще раз вниз, — то составим компанию тем ребятам. «Спустимся при помощи веревки», — предложил онур. «Послушай, друг, я, конечно, человек запасливый», — хмыкнул медведь, — «но такой длинной веревки у меня нет». «Там есть небольшой уступ», — настаивал княжич. «Годный для воробья, но не для взрослых людей», — возразил медведь. «А кроме того, хотелось бы еще подняться потом обратно. Или вы намерены остаться там?» Мужчины в растерянности стояли у края обрыва, не имея ни малейшей идеи о том, как оказаться внизу. — А каким способом поднимали грузы для торговли с пиродом? — спросил он роврожек. Была клеть. — княжеча светил крюк, вбитый в потолок пещеры. — Но ее теперь нет, разобран весь механизм. — Пирод потерял надежду на возобновление отношений с вашей страной ухмыльнулся медведь. Настолько, что от отчаяния наглухо завалил вход, скептически возразил в рожек. По мне, так кто-то просто не хотел дать людям ни малейшего шанса на спасение. Он походил туда-сюда по краю обрыва, обдумывая какую-то мысль. Я слышал от одного из своих людей, с сомнением начал он, что в скалистых краях Звизгина Местные жители преодолевают большие расстояния при помощи крыльев, сделанных из палок и ткани. Онор иронически закатил глаза, но медведь покивал, понимая, о чем шла речь. Я тоже слыхал об этом, но они перелетают со скалы на скалу, скользя на воздушных потоках. Здесь же пещера, полная безветрия. Единственное, куда мы можем прилететь на таких крыльях... — Это в объятия старой жеморы, которая уже приоткрыла дверь в мир мертвых. — Тогда нам не остается ничего другого, как... — начал онур, а медведь вставил. — Как вернуться? Как делать веревки из всего, что только можно использовать для этого? И княжич решительно сбросил плащ и ножом стал кромсать его на полосы. — Это безумие! — попытался возразить медведь, но замолк поскольку увидел, что Ирвид тоже отчаянно терзает неподдающуюся плотную ткань своего плаща. «Серое море!» — на северо-западном диалекте сказал Биорн в рожеку, со вздохом снимая свое облачение. «И никаких подземных сумасбродов!» Рыжий командир молча кивнул и отрезал приличный лоскут от подола своего плаща. Общими усилиями веревка была изготовлена — но относительно ее длины, а главное — прочности, ни у кого не было уверенности. Один конец прикрепили к крюку, предназначавшемуся когда-то для подъема грузовой клетки, другой сбросили вниз, с напряжением ожидая звука, возвещавшего о том, что веревка достигла дна. Ответом была тишина. Не глядя друг другу в глаза, люди стали решать, кто спустится первым. «Пусть княжич идет», — предложил медведь. «Из мужчин он самый легкий. К тому же видит в темноте». Онур согласился. «Я возьму с собой факел, чтобы осветить конец пути. Следом спустится Ирве. Мы решим это, когда ты достигнешь цели», — жестко сказал врожек. «Давай, мы ждем». Княжич помахал руками, разогревая мышцы Несколько раз глубоко вздохнул, восстанавливая сбившееся от волнения дыхание, ухватился за веревку и сделал шаг в неизвестность. Веревка заскрипела, но выдержала. Оставшиеся наверху мужчины следили за онуром, пока хватало света от факела, но постепенно его фигура скрылась во мраке, и об успешности спуска свидетельствовали лишь ритмичные подергивания веревки — когда княжич отталкивался ногами от стены. Ирве без единой кровинки в лице так и не решилась посмотреть вниз. «Я боюсь потерять сознание», — призналась она. «Этот запах, и люди, они так надеялись на спасение. Мы все надеялись, что пейрод спасет их». «Ты должна быть сильной, женщина», — сурово проговорил в рожек. «Двоих веревка точно не выдержит!» «Я могу сделать скользящую петлю и прикрепить одним концом к твоей талии для страховки», — предложил медведь. «Но врожек прав. Ты должна собрать всю свою волю в кулак, чтобы преодолеть этот спуск». Жрица, пытаясь успокоиться, кивнула головой. В это время веревка обвисла. Мужчины с тревогой глянули вниз. Какое-то время ничего не происходило. Затем появился крошечный огонек. Это онур зажег факел. — Смотри только на огонь, женщина! — сказал в рожек жрица, помогая зафиксировать петлю. — Просто смотри на огонь! Ирвис стояла, трясясь на краю обрыва, и никак не могла сделать первый шаг. — Ну же, давай! — мягко понукал медведь. — Ты справишься? — Ирва кивала головой, но не двигалась с места. Тогда врожек грубо толкнул ее, и, издав сдавленный крик, жрица начала вынужденный спуск. «Бабы!» — пренебрежительно процедил сквозь зубы врожек. «Потом пойду я!» Медведь не стал возражать, следя за колебаниями веревки. Очень быстро они прекратились, и веревка натянулась, как струна. Мужчины переглянулись и поспешили посмотреть вниз, но Ирви уже скрылась во мраке. «Ирви!» — крикнул медведь. «Что случилось?» Эхо раскатало его возглас по пещере далеким рокотом, но ответа не было. Внизу заметался крошечный огонек. Видимо, онор тоже пытался понять, что произошло. — Проклятие! — выругался в рожек. Она все-таки потеряла сознание. — Ирве! — еще громче заорал медведь, но ответа не было. Ворон, до того момента прятавшийся у стены в полумраке, с хриплым карканьем сорвался с места и камнем ринулся вниз. Подбежал лис и осторожно заглянул в черную пустоту прошло несколько напряженных минут прежде чем веревка вновь стала раскачиваться медведь с шумом выдохнул ворожек сплюнул пробормотав под нос какие то ругательства когда веревка обвисла наверх вернулся тяжело хлопая крыльями ворон и трижды каркнул мол можно двигаться дальше иду сообщил ворожек и без лишних раздумий перемахнул за край Медведь остался один, не считая лиса и ворона. «Тебе, брат, придется уйти», — сказал Берн зверю. Тот повернул к нему морду. «По веревке тебе не спуститься, а крыльев ты не имеешь. Иди в лес, жди нашего возвращения. Зима кончится, и мы расстанемся с тобой навсегда. Я уйду, понимаешь? У меня теперь есть лосе, и будет настоящий сквад». Лис ткнулся носом в бедро медведя и пару раз махнул хвостом. «Ты был когда-нибудь на море?» Берн скорее мечтал вслух, чем продолжал разговор с другом. «Ощущал на лице холодный ветер пополам с солеными брызгами, когда на многие дни кругом только водная гладь цвета стали, сливающаяся с пасмурным горизонтом. Я уйду туда, но прежде...» Медведь нахмурился, погрузившись в невеселые мысли. Веревка тем временем снова обвисла, и ворон негромко каркнул, выводя медведя с задумчивости. — Ну что ж, вот и мой черед пришел, — сказал он с напускной бравадой. — Прощай, братишка! Охотник покрепче перехватил веревку и, оттолкнувшись от края, начал трудный спуск. Лис метался по краю, заглядывая вниз, и медведь с досадой прокричал ему: "Уходи, слышишь? Прочь, в лес, в лес!" Ворон каркнул пару раз и взлетел, кружа над зверем. "Иди прочь!" прорычал медведь и сделал нетерпеливый жест рукой. Но лис вместо того, чтобы послушаться человека, Немного попятился назад, а потом с небольшого разбега прыгнул вниз прямо на Биорна. От удара тяжелого звериного тела медведь едва не выпустил веревку. Руки заскользили, Лис когтями больно вцепился в спину охотника. Веревка затрещала, не выдерживая увеличившейся нагрузки. Медведь с ужасающей скоростью заскользил вниз, обдирая ладони в кровь. Он безуспешно пытался замедлить спуск, цепляясь ногами за гладкие склоны обрыва, но там не было ни малейшей трещинки. Света от оставшегося наверху факела уже не хватало, и охотник летел в полной темноте. «Проклятое животное!» — выругался в бешенстве медведь. И тут, на его счастье, он нащупал тот самый уступ, о котором говорил княжич северянин с облегчением почувствовал под ногами твердое основание и прислонился к стене пытаясь унять колотящееся, словно в припадке сердце. иди сюда бесово отродье скрежеща зубами он оторвал лиса от спины если б я знал что ты решишься на такой спуск то прирезал бы еще наверху морщаясь от боли в спине и ладонях Медведь подтянул конец веревки и обмотал животное поперек туловища. — Если ты задохнешься или длины не хватит, чтоб тебя отвязать, это не моя проблема, — проворчал мужчина и начал спускать зверя. Вскоре разматывать было нечего, и медведь глянул вниз. Сначала веревка была неподвижна, затем заколыхалась и снова опять обвисла. — Спустился таки, — довольно хмыкнул Берн. Затем он оторвал от рубахи несколько полосок ткани и обмотал кровоточащие ладони, чтобы продолжить движение. Спускаться в темноте было нелегко. Медведь призвал на помощь все свои звериные чувства, чтобы ощущать рельеф стены. Усиливающаяся вонь накатывала тошнотворными волнами, сложно было отделаться от мысли о том, что вот-вот он погрузится в кучу гнилого человеческого мяса. — Лишь бы самому не стать таким, — скрипнул зубами от натуги медведь. Сорваться с обрыва и сдохнуть среди полуистлевших останков — это была бы смерть недостойная воина. Постепенно крошечный огонек факела, который горел внизу, становился все больше, мрак рассеивался. И вскоре медведь благополучно приземлился с отвращением, коснувшись ногами скользких тел. Он тут же отпустил веревку и, быстро ступая по хлюпающей массе, кое-где похрустывающей костями, выбрался из страшного места на твердую землю. Он шумно дышал, вытирая окрывавленные ладони, и почувствовал, как по спине бегут тонкие струйки пота. Лис лежал неподалеку, поблескивая хитрыми глазами. Ворона не было видно, но медведь знал, что он где-то рядом. Ирве в стороне согнулась пополам в неудержимой рвоте. Врожек присел на корточки прижавшись спиной к стене, закрыл глаза и что-то негромко бормотал под нос. А Онур, сбросив напряжение последних часов, с благоговением рухнул на колени и, молитвенно воздев кверху руки, громко прокричал. «Я дома!»